Глава 651. Моё Дао заключается в конце. Корабль, разумеется, принадлежал Обществу Солнечной Души, пассажиры которого все это время по звукам следили за продвижением Манхао. И три старика, и два спокойных практика, и остальные пассажиры чувствовали недоумение и страх. Все на борту хотели только одного, как можно скорее выбраться из штормовой завесы. За последние два месяца они слышали грохот взрывов более двадцати раз. После многочисленных обсуждений они постепенно сошлись на мысли, что через штормовую завесу продиралась не группа практиков, а всего один человек. Этот безымянный практик, вероятно, был очень могущественным и смертельно опасным экспертом, раз он вышел победителем из стольких схваток с магическими формациями. Важнее было другое. На корабле оказался фэншуй-компас, который три старика активировали месяц назад. Фэншу и Компас редко использовались на кораблях. У него была всего одна функция. Компас отправлял невидимые волны через штормовую завесу, отчего на его поверхности появлялась карта окрестных вод. На ней отображались могущественные духовные существа, созданные из магических символов. Месяц назад он показал, что их со всех сторон плотно окружали белые точки, которые символизировали духов. Однако в самом их центре находилась красная точка ее наличие перепугало всех людей на борту. Ведь красная точка символизировала практика. За последний месяц количество белых точек заметно поубавилось, похоже духи магических символов стали сторониться этого места, ретировавшись в более безопасную часть завесы. Вдобавок сияние красной точки продолжало усиливаться. С каждым днем она становилась всё ярче и ярче, чем-то напоминая рубиновую каплю крови. Люди на борту часами завороженно наблюдали за ней, и к спокойному путешествию пришел конец, когда они осознали, что красная точка с огромной скоростью движется к желтой точке на карте, к их кораблю. Вот тогда на судне у него паника. Он движется сюда! Практик, пересекающий штормовую завесу, летит прямо на нас! Более десяти практиков на борту от страха побелели. Некоторые даже вскочили со своих мест и принялись вглядываться в непроглядную тьму. Чувствуя на сердце одновременно и страх, и трепет. Старики обменялись взглядами, все трое видели горечь и противоречивые эмоции в глазах друг друга. Никто из них не ожидал, что им придется столкнуться с чем-то подобным. Они не знали личности чужака, но раз он мог выжить в глубинах штормовой завесы, он точно обладал культивацией стадии отсечения души. «У экспертов отсечения души зачастую весьма странный нрав. Если он убьет нас всех, секта ничего ему не сделает». Она не станет провоцировать эксперта стадии отсечения души за нас троих. Проклятие! Почему именно мы? Если он хочет пересечь завесу, пускай! Зачем ему мы?» Троица в смятении умолкла. Именно в этот момент все удивленно обернулись к правому борту. На него с силой налетел могучий порыв ветра, заставив алое сияние корабля потускнеть, словно его накрыла более могучая сила. Люди в страхе затаили дыхание, Взгляды всех на борту были направлены туда, откуда пришел этот порыв ветра. В клубящемся тумане за бортом показалась неспешная идущая фигура в зеленом халате, его черные седяные волосы развивались на ветру, а пронзительный взгляд цепко следил за кораблем. это, конечно же был Манхао. Как только он показался, трое стариков на борту корабля сдрожали. Третье поколение учеников общества солнечной души приветствует вас почтенный. хором сказали они. Исходящее от Мэнхао удушающее давление не только затруднило их дыхание, но и заставило задрожать зарожденные души внутри. В их сердцах нарастал ужас, который стократно усилился, как только они почувствовали на себя взгляд Мэнхао. Его взгляд был словно острый клинок, он словно мог одним взглядом прочесть их как открытую книгу. Словно они ничего не могли от него скрыть, трое стариков быстро сложили ладони и низко поклонились. Остальные пассажиры тоже поспешили повторить их приветствие. с непроницаемым лицом пошел к кораблю, при его приближении вокруг судна вспыхнул алый барьер, защитный механизм корабля. У стариков все сжалось внутри, а лица начисто лишились красок. Мысленно они проклинали дурацкий корабль, который стал причиной этого досадного недоразумения. Такой барьер никак не мог остановить эксперта, способного выжить в штормовой завесе. В лучшем случае он замедлит его на мгновение, а расплачиваться уже придется им. Когда старики уже хотели снять барьер, Манхау как ни в чем не бывало прошел сквозь него. Барьер лишь пшикнул, пропустив Манхау на другую сторону. Большинство людей на корабле не поняли, что произошло, но трое стариков изумленно охнули. Они и представить себе не могли, что барьер окажется совершенно бесполезен против Манхау. Это превзошло даже их первоначальную оценку, Поэтому троица тут же рухнула на колени и стукнулась лбами о палубу корабля. Среди пассажиров тоже нашлись те, кто заметил эту странность. Двое спокойных молодых людей уже не раз и не два бывали в третьем кольце, поэтому они лучше других понимали, как работает их корабль. Они резко изменились в лице, а их сердца бешено застучали в груди. Манхао хранил молчание. Он зашел на борт корабля, огляделся, а потом сел в позу на сна. Пока он молчал. Люди на борту боялись даже дышать, притихнув словно цикады зимой. Трое стариков не решались подняться, боясь разозлить незнакомца, на корабле повисла звенящая тишина. Спустя какое-то время Манхао беззаботно спросил: У вас случайно нет карты третьего кольца? Трое стариков, не разгибаясь, вытащили из бездонных сумок нефритовые таблички, после чего почтительно протянули Манхао. Манхао забрал их и быстро заглянул внутрь, а потом взглянул на фэншуй. С блеском в глазах он кивнул. «Вы держите путь в Третье Кольцо?» Поинтересовался он. «Почтенный!» Ответил один из стариков. «Нам было приказано снарядить корабль и доставить пассажиров к морской твердыне в Третьем Кольце. Вы не против, если я поеду с вами?» Спокойно спросил Мэнхао. «Почтенный! Вы желанный гость на нашем скромном судне! Мы безмерно благодарны вам за ваше покровительство! Мы, члены младшего поколения...» Бесконечно, вам признательное! В страхе перед Манхао, трое стариков рассыпались перед ним в любезностях, едва не скатившись в наглую лезть. Отлично, тогда вперед! сказал Манхао и закрыл глаза. Трое стариков согласно закивали, а потом осторожно поднялись на ноги. С несказанным облегчением они встали у руля и заставили их судно помчаться вперед с максимально возможной скоростью. В ходе их дальнейшего путешествия никто не решался заговорить отчего на борту было неестественно тихо. Корабль летел медленнее Манхао, однако такой способ путешествовать был несравненно проще. Манхао медитировал несколько дней. В один момент он неожиданно открыл глаза и покосился на фэншуй-компас. Там он заметил духа из тысячи символов, который находился совсем недалеко от корабля. Когда догорела половина палочки благовоний, духа из тысячи символов можно было увидеть с палубы корабля. Он выглядел как железная цепь, избивающиеся в штормовом ветре. Она совершенно не обратила внимания на летящее мимо судно, предпочитая пожирать вспыхивающие неподалеку молнии. Манхау неожиданно поднялся. «Остановите судно и ждите меня!» С этими словами он сошел с корабля. Трое стариков и пассажиры ошеломленно проводили его взглядом. Стоило ему оказаться в воздухе, как его сразу же учуяла железная цепь. Она рванула в его сторону, испуская мрачную смертоносную волю, В следующий микс неба прямо в Манхау ударила красная молния. Не став дожидаться атаки цепи, Манхау выполнил магический пас. Вокруг него вспыхнули иероглифы металла, дерева, воды, огня и земли. Они окружили железную цепь, после чего Манхау рванул вперед и ударил. Цепь рассыпалась на тысячу магических символов. Манхау быстро исполнил магические пас и создал тысячу гор с помощью техники поглощения гор. Они быстро захватили магические символы а потом объединились вместе в одну большую гору. Следом горный пик начал уменьшаться в размерах, пока не поместился на ладони Манхао, где он его запечатал. Убрав гору в бездонную сумку, он развернулся и вернулся на корабль. На все у него ушло около десяти вдохов. Манхао был подобен плывущим облакам и текущей воде. Он действовал настолько ловко, словно проделывал нечто такое десятки раз. Все люди на корабле были потрясены до глубины души, Особенно двое молодых практиков, которые уже бывали в Третьем Кольце. Им было отлично известно, насколько опасными были духи из тысячи символов, что лишь усилило их страх перед Манхао. Теперь они точно знали, что слышанный ими ранее грохот был его рук делом. Раньше они и представить не могли, что существуют практики, способные изловить и одолеть духов магических символов. Больше всех были шокированы старики, будучи учениками общества Солнечной Души, Они гораздо лучше остальных разбирались в тонкостях штурмовой завесы. Никто кроме них не знал, что магические символы можно изловить. Каждые несколько сотен лет могущественные эксперты трех сект под предводительством Патриарха отправлялись в магическую формацию с одной единственной целью – сбор духов магических символов. Такие духи были нужны Патриархам, никто не знал, как именно они их используют, однако существовала теория, что духи магических символов были эссенцией магической формации. Особенно духи тысячи символов, которые по силе могли сравниться с практиками стадии отсечения души. Они действовали непредсказуемо и были практически неразрушимы. Только три святых могли поймать и покорить их. «Почтенный! Сколько духов тысячи символов вы поймали на своем пути?» Заикаясь, спросил один из стариков. «Больше двадцати». Отозвался Манхау со своего места на носу. «Больше двадцати?» Старик побелел и тяжело задышал. Он резко обернулся к двум своим товарищам и в ужасе закричал: Поднять паруса! Полны вперед! Впрочем, в этой команде не было нужды. После шокирующего заявления Манхао двое стариков задрожали, вспомнив о вещи намного страшнее Манхао. Они начали вращать свою культивацию, заставив судно лететь со всей возможной скоростью. Манхао со странным блеском в глазах вопросительно посмотрел на отдавшего команду старика. Тот натянуто улыбнулся, однако за улыбкой без труда угадывалась тревога. «Почтенный, возможно, вы не знаете, но каждые сто лет нельзя собирать более пяти духов тысячи символов. Если забрать больше, тогда появится корабль мертвых, Возникнут желтые источники, появится корабль мертвых, Запретная зона поиска Дао!» Как только старик это сказал, штормовой ветер внезапно утих. Молнии замерли прямо в воздухе, Туман застыл. Словно время, сами законы неба и земли неожиданно остановились. И тут раздался древний голос, он нес с собой отголоски далеких времен и звучал так, словно на мир внезапно опустилась пелена разложения. Хриплый голос звучал откуда-то издали. «Давным-давно ты решил продолжать идти до самого конца, пока от тебя ничего не осталось. Давным-давно я решил продолжать идти до самого конца, Пока не остался только я один. Кто я? Кто ты? Побелевшие кости в сумраке. Начало эпох. Моё дао заключается в конце.